со всем переплетением факторов, но и тенденцией к устойчивому развитию гражданского общества. Собственность — это кража? Несомненно, важнейшее влияние на английский характер оказали частная собственность и связанные с ней права личности. Тут английские и русские пути полностью разошлись во времени. Об этом хорошо думается во время прогулок у Виндзора, особенно после обеда в ресторанчике на берегу Темзы, прямо у моста, соединяющего Виндзор с Итаном. Ноги сами выносят любого любителя демократии на зеленые поля Раннимеда, где в 1215 году собрались наглые бароны и потребовали от короля Джона у нас его извечного преклонения перед заграницей почтительно называют Иоанном, узаконить их права. Тогда впервые в английской истории король записал обещание, что все люди имеют право на справедливость. Великая хартия вольностей или магна-карта, конечно, давала права лишь элите, но все звучало многообещающе. Ни один свободный человек не будет более посажен в тюрьму. Лишен имущества, объявлен вне закона или иначе ущемлен, кроме как по законному суждению равных себе, либо по закону страны. Представляю, как бузили на этих лугах одемокраченные бароны, плескали друг друга апельсиновым соком, таскали за чужих леди и норовили отдубасить короля. Магна-карта их не успокоила, и они продолжали биться с Джоном, пока он не умер от лихорадки. Воистину, человек и целая нация не могут простить оказанное им благодеяние, и рано или поздно мстят за это. — Конечно, тебе, большевику, не по душе наши бароны, — заметил кот. — Но посмотри на прогресс. Уже в 1265 году был созван первый английский парламент. Реальная сила, способная противостоять королевской власти. Но это был эмбрион демократии. Знаменитый Хабеас Корпус Акт, охранявший личные права граждан, появился в Англии лишь в 1679 году. А разве мы не совершили в 1688 году первую в мире буржуазную революцию? Разве мы окончательно не утвердили неприкосновенность частной собственности, в том числе и на землю, которую разрешалось продавать и покупать? Разве мы не закрепили свободы и другие права личности, не унимался полемист Кот? Частная собственность стала основой основ. без которой свобода и демократия могли только витать в воздухе. Как заметил лорд Макколей, лучше один акр в Миддлсексе, чем княжество в Утопии, типичная буржуазность. С насмешкой включали бы многие русские интеллигенты, потратившие жизнь на беспощадную борьбу с мещанством и филистерством. И были бы совершенно правы. Тут мы с англичанами прошли две разные истории. «День твой последний, приходит буржуй!» В раньше других стран пережила буржуазную революцию, и буржуазность не только вылепила нацию, но и легла в основу английского национального характера. Из этого сочного клубня выросли и прагматизм, и рационализм, и законопослушание, и свободолюбие. А в России... Кто только не высмеивал Базаровых и Штольцев, кто только не измывался над ними, делавшими дело, всегда довольными собой, своим обедом и женой. При царе в почете были помещики и дворяне, которые служили отечеству в армии или в чиновных ведомствах. Купцов, предпринимателей, финансистов терпели, но не почитали. Помните ссылку Ленина на письмо Энгельса Марксу, начертанное 7 октября 1858 года.